Поле и правда было труднопроходимым, и Ксения с трудом добралась до вышки и осмотрела ее. Снизу к одной из опор был приклеен скотчем какой-то пакет. Ксения взяла его и вернулась к машине. — Ну, что там? — взволнованно спросила Розалия Степановна. Ксения разорвала пакет и достала из него мобильный телефон. — Точно такой же! — как тот, что лежал за ограждением моста, и этот телефон тут же зазвонил. Розалия Степановна нетерпеливо схватила телефон, едва не выронив его в грязь, поднесла к уху и выпалила. «Лена, где Лена?» «Ищите и обрящите», — ответил ледяной безжалостный голос из трубки. «Сколько можно издеваться надо мной? Я заплатила вам». Заплатила, сколько вы сказали, что еще вам нужно, верните мне дочь, верните Лену немедленно, где она? Идите за звездой и найдете того, кто был обетован, Как было предсказано много веков назад, звезда укажет вам путь во тьме. И спеши, если хочешь успеть вовремя. «Какая звезда!» Но голос уже затих. Розалия растерянно уставилась в темноту, как будто и правда надеялась увидеть путеводную звезду, которая приведет ее к дочери. Однако небо было затянуто тучами. Ксения осторожно взяла телефон у нее из руки и взглянула на экран. На нем высветилась карта навигатора, и на этой карте, к востоку от того места, где они находились, мигала яркая точка. «Вот та звезда, о которой он говорил», — проговорила девушка. «И нам нужно поспешить». Женщины сели в машину и поехали вперед по той же дороге, на восток, вслед за мерцающим на экране сигналом. Казалось бы, чем ближе они подъезжали к источнику сигнала, тем ярче он должен был становиться. Однако происходило обратное. С каждой минутой, с каждым километром, который они проезжали, мерцающий на дисплее телефона огонек, хотя и приближался, однако становился все бледнее и бледнее. Ксению это очень беспокоило, но она ничего не говорила своей спутнице. Та и без того была на пределе, можно сказать, на грани нервного срыва. Теперь она уже не разговаривала с дочерью. Она застыла на сиденье, глядя вперед на дорогу невидящими глазами. Так они проехали примерно десять километров. Огонек на экране был уже почти не виден, он слабо пульсировал, как будто едва бьющееся сердце умирающего человека. И вдруг дорога свернула немного влево, как бы огибая источник сигнала. Ксения затормозила. Теперь тускло-мерцающий огонек был не впереди, а справа от дороги, причем очень близко. Ксения выскочила из машины и вгляделась в темноту. Справа от дороги земля плавно уходила под уклон. И в конце этого склона в темноте мерцало тусклое зеркало, круглое лесное озеро в оправе камышей. К этому озеру сбегала пологая тропинка, и Ксения побежала по ней, сжимая в руке телефон, на котором все еще мерцал едва заметный огонек. Розалия Степановна устремилась было следом, но задержалась на спуске. Через минуту Ксения остановилась у кромки воды и вгляделась в темноту. В метрах в пятидесяти от берега на волнах что-то чуть заметно покачивалось. Ксения пригляделась и поняла, что это лодка, борта которой едва выступают из воды. А потом она поняла, что с каждой секундой эта лодка погружается все глубже и глубже, и вот-вот совсем уйдет под воду. Раздумывать было некогда. Ксения бросилась в озеро, не раздеваясь, только сбросив на ходу ботинки и куртку. Ледяная осенняя вода обожгла ее, от холода перехватило дыхание, но Ксения справилась с судорогой и поплыла к лодке. Она чувствовала, что надолго ее не хватит, но старалась не думать об этом, а гребла и гребла, пока не ухватилась рукой за борт лодки, едва выступающей из воды. Она перегнулась через борт и увидела, что лодка уже почти до краев наполнилась водой, и в этой воде лежит молодая женщина с закрытыми глазами. «Елена, кто же еще?» Она поняла, что произошло. Похититель положил свою жертву в лодку и проткнул ее дно, чтобы лодка медленно, но неотвратимо наполнялась водой. Если бы они не успели, если бы протянули еще несколько минут, лодка утонула бы, и Елена погибла, утонула в ночном озере. Но какая же сволочь этот ты, Сая, просто садист! Ксения ухватилась одной рукой за борт лодки, А другой принялась подгребать к берегу. Силы ее были уже на исходе. Мертвенный холод проник в каждую клеточку тела. Но она гребла и гребла, войдя в какой-то транс. Лодка наполнилась почти до краев. Ксения следила только, чтобы голова Елены находилась над водой. Она уже почти не чувствовала своего тела, в глазах начало темнеть, перед ними поплыли радужные круги. И в этот миг кто-то схватил ее за плечо, и Ксения подняла глаза и увидела, что Розалия Степановна вошла в воду по колено и тянет ее на сушу. Значит, здесь уже мел. Ксения с трудом поднялась на ноги. Вдвоем с Розалией они подтащили лодку так близко к берегу, как смогли. А потом на пределе сил вытащили из нее бесчувственное тело Елены. Розалия Степановна прижала ее к себе и запричитала. — Бедная моя девочка! — Лена, Лена, очнись! Я здесь, доченька! Не оставляй меня! — Побогодите! С трудом проговорила Ксения, у которой от холода зуб на зуб не попадал. «Нужно ее немедленно р раздеть и растереть, а то она умрет от пере переохлаждения». Сама она тоже тряслась от озноба, торопливо стаскивала с себя мокрую одежду. Надо отдать должное Розале Степановне. Приступ паники у нее прошел быстро. Она тут же собралась и стала раздевать Елену. Мокрую одежду бросили тут же, на берегу. Из сухого у Ксении осталась куртка и ботинки. Куртку она отдала Елене, сама же нашла в багажнике плед и старый спортивный костюм, который водитель надевал, когда пылесосил в салон машины. Валялись там еще шерстяные носки с драными пятками, которые тоже надели на Елену. Затем все трое залезли в машину, и Ксения включила на максимум печку. Скоро в машине стало невозможно дышать, но Ксению все еще бил озноб. Разали Степановна тем временем растерла дочь остро пахнущей жидкостью из фляжки, которую на всякий случай взяли с собой, и завернула ее в плед, который лежал в багажнике. «Что это?» — Ксения потянула носом. «Водка?» Настоянная на колгане. Еще бабушка моя так делала, считала, что от всех болезней помогает. Выпей, а не то простудишься. Ксения выпила большой глоток коричневой крепчайшей жидкости. Немного влила в рот Елене. Елена поперхнулась, застонала и открыла глаза. — Мама! — пролепетала она удивленно. — Где я? — Не волнуйся! «Теперь все будет хорошо». «А, а Артем? Отдохни, мы поговорим потом», — Розалия Степановна сказала это ласково, но твердо. Елена снова закрыла глаза. Теперь она просто спала. У костюма водителя было только одно хорошее свойство. Он был сухой, но грязноватый пахнул машинным маслом и застарелым мужским потом. Было очень противно чувствовать его голым телом, тем не менее Ксения села за руль и поехала обратно к шоссе. Она надеялась, что поздно ночью им не попадется дорожная полиция. От нее здорово разила водкой на колгане. Елена спала на заднем сиденье, голова ее лежала на коленях матери. «Слава Богу, она спасена!» — проговорила Розалия Степановна. — Все позади. Так-то оно так, — отозвалась Ксения, вглядываясь в дорогу. — Тебя что-то волнует, деточка? — забеспокоилась Розалия. — Кстати, хочу сказать, что признательна тебе за все, что ты сделала. — Больше, чем признательна. Ведь Лена — это все, что у меня есть. Хотя она глупа, своенравна и упряма. Как сто слов, это моя единственная дочь. Я понимаю, Ксения поерзала, потому что костюм жутко натирал все тело. Но все же, что тебя беспокоит? Меня беспокоит, зачем он нас отвлекал, зачем отправил нас к этому озеру. Ведь деньги он уже получил. Ну, не знаю, может быть он просто садист. Ему доставляет удовольствие мучить людей. — Может быть, я тоже так подумала, но... — отозвалась Ксения, но в ее голосе не было уверенности. — Вот хорошо, что я не стала с ним договариваться насчет Артема, — шепотом сказала Розалия Степановна, оглянувшись на дочь. — Хотела, чтобы они меня от него избавили навсегда. Но удержалась. И правильно сделали. С такими людьми договариваться ни о чем нельзя, согласилась Ксения. Вы это уже поняли. Она прибавила скорость, и скоро машина выехала на Выборгское шоссе и помчалась к городу. Минут через двадцать они уже были в Шувалове, ехали по дороге вдоль Ночного озера. Еще несколько минут, и впереди показался дом Розалии Степановны. В доме не горело ни одно окно. «Странно. Я думала, что Степан ждет нас», — проговорила Розали. «Видимо, он устал и заснул». «Может быть и так», — с сомнением протянула Ксения. «Подождите меня в машине, я схожу на разведку». Она не въехала во двор оставила машину на улице и вошла во двор через калитку, стараясь не шуметь. Ключ от калитки был у Розалии Степановны на связке. Дом казался безжизненной черной массой, и от этой черной громады исходило смутное ощущение опасности и тревоги. Что-то было не так, и Ксения твердо знала, что Степан не заснул в ожидании. Не такой он человек. Известно, что в таких загородных домах всегда устанавливают датчики движения, которые включают уличное освещение, когда кто-то приближается к дому. Если она подойдет ближе, свет вспыхнет, и она окажется на виду, как на ладони. Поэтому Ксения не пошла к крыльцу, а обошла дом, прячась за деревьями и подобралась к задней части особняка. Из дома не доносилось ни звука. Может быть, она ошибается, перестраховывается, напрасно впадает в панику? Может быть, Степан действительно просто заснул, не дождавшись их возвращения? Нет, лучше перестраховаться, чем угодить в ловушку. Ксения нашла подвальное окно, осторожно выдавила стекло, запустила руку внутрь Открыла шпингалет и проскользнула внутрь темного дома. Она оказалась в подвале, где помещался отопительный котел и еще какие-то технические устройства. Справа от нее в темноте раздался какой-то глухой булькающий звук. Ксения вздрогнула, замерла. Ничего не происходило, и она поняла, что это просто заработала отопительная система. Ксения включила мобильный телефон в режим фонарика, осмотрелась, нашла лестницу, ведущую наверх, в жилую часть дома, поднялась по ней. При этом она ставила ногу на край ступени, так деревянная лестница меньше скрипит. Осторожно открыв дверь, проскользнула в коридор первого этажа. В темноте дом Розалии Степановны выглядел незнакомым и опасным. Ксения бесшумно, как тень, прошла по коридору, восстановив в голове план дома, подошла к гостиной осторожно заглянула в нее. Плотные шторы на окнах были отдернуты, и в окна проникал слабый призрачный свет. В этом свете смутно проступали стол, буфет, несколько стульев и кресел. Над спинкой одного из кресел просматривалась голова человека. «Должно быть, это Степан. Он все же заснул, сидя в кресле. Но почему он сидит в полной темноте?» Ксения сделала осторожный шаг вперед, еще один. Степан не шелохнулся. «Еще шаг?» Врожденное чувство опасности говорило ей, что со Степаном что-то не так. Ксения, может быть, впервые в жизни пожалела, что никогда не носит при себе оружие. У нее был принцип по возможности обходиться без насилия, но в крайнем случае действовать только голыми руками. Ну, или ногами. Еще один шаг. Человек в кресле чуть заметно пошевелился и издал какой-то странный, приглушенный, полузадушенный звук. Это было похоже на... Додумать Ксения не успела. В комнате внезапно вспыхнул свет после глубокой темноты, показавшейся ей ослепительным. Ксения наполовину опустила веки, чтобы не ослепнуть от этого света. И сквозь ресницы разглядела, во-первых, человека в кресле. Это действительно был Степан, но он был не просто связан, а плотно опутан веревкой, как мумия. Во рту у него был кляп, из-за которого он и мычал так в темноте. Глаза широко открыты, и смотрели они с ужасом на что-то или на кого-то, кто находился за спиной у Ксении. Ксения резко развернулась, чтобы увидеть, на кого он смотрит. Хотя она уже понимала, что опоздала, что раз он включил свет в гостиной, значит, держит ситуацию под контролем, а ее на мушке своего пистолета. И снова, который раз за последнюю минуту, Ксения пожалела, что не носит оружие, хотя сейчас оно бы ей не помогло. «Кто же ты такая?» прозвучал холодный, бесстрастный голос. Тот же голос, который раздавался до этого из телефонной трубки. За спиной у Ксении между ней и дверью стоял высокий худой человек, с длинными седыми волосами и глубокими морщинами, изрезавшими лицо. На этом лице горели ярко-голубые глаза. В руке у этого человека, как я ожидала Ксения, действительно было оружие. Но не банальный пистолет, а что-то вроде маленького компактного арбалета. — Кто ты такая? — повторил он громче. — Отвечай, когда тебе... Задает вопросы тот, кто послан свыше, тот, кто послан вершит суд, и воздать каждому по делам его. «Ты, Исая? догадалась Ксения. «Как ты на меня вышел?» Он молчал, изучающе разглядывая ее. «Впрочем, можешь не отвечать», — Ксения вздохнула. «Я сама виновата». Загрузила программу, где были сведения о тебе, да еще с чужого компьютера. Надо же, допустить такой прокол. Расслабилась, потеряла бдительность. Ты и сказала, Исаи усмехнулся уголками губ, так кто же ты и кто тебя послал? Розалия Степановна в волнении смотрела на темную махину своего дома. Время тянулось убийственно медленно, и ей казалось, что прошло уже не меньше часа с тех пор, как Ксения исчезла за оградой особняка. Но, взглянув на часы, она с удивлением поняла, что миновало только пятнадцать минут. Вдруг в окнах гостиной вспыхнул свет. Розалия не видела, что там происходит, но ощутила нарастающее беспокойство. В это время Елена проснулась и подняла голову. Должно быть, ей передалось беспокойство матери. — Артем! — проговорила она невнятным, хриплым голосом. — Где Артем? Я должна поговорить с ним. Немедленно поговорить. Я узнала такое. Я не могу поверить. Розалия Степановна почувствовала, что от тела дочери идет Влажный жар, лицо ее горело. Немудрено в ледяной осенней воде она наверняка простудилась, и у нее поднялась температура. «Деточка, ты больна!» — проговорила Розалия и заботливо погладила дочь по волосам. «Артем!» — повторила Елена и вдруг уставилась на светящиеся окна дома. «Он там! Я должна спросить его!» Она оттолкнула мать, порывисто поднялась, открыла дверцу и выскочила из машины, завернувшись в плед, как в купальную простыню. Розалия Степановна не успела ее остановить, она кинулась следом за дочерью, схватив первое, что попалось ей под руку, куртку Ксении, которая осталась на сиденье. — Леночка, постой! — Окликнула она дочь. «Подожди, ты больна! Надень хотя бы это!» Но Лена не слушала ее. Она распахнула калитку, которая оказалась не заперта, и бросилась к дому. «Стой!» Розалия Степановна бежала за дочерью, но не могла ее догнать. Вдруг вокруг вспыхнули фонари над крыльцом и по сторонам дорожки. Это сработало реле освещения. В этом прямом свете Елена вбежала на крыльцо и исчезла в доме. Розалия Степановна последовала за ней. В доме было темно, только в гостиной горел свет, и оттуда доносились приглушенные голоса. Розалия Степановна пересекла коридор, вбежала в ярко освещенную гостиную, И увидела высокого человека с длинными седыми волосами, который одной рукой держал Елену за шею, как кошка, держит за шкирку котенка. В другой его руке была какая-то штука, похожая на маленький арбалет, направленный на стоявшую чуть в стороне Ксению. «Вернулась!» Проговорил седовласый человек, встряхнув Елену, как тряпичную куклу. «Ты снова в моих руках, и мне надлежит решить судьбу твою. Душа твоя будет взвешена на весах правосудия, и определена будет судьба твоя». Елена не слушала его, она тянулась к креслу, в котором кто-то сидел, и повторяла на одной ноте «Артем! Артем! Артем! Как ты мог?» Ксения в это время тихонько, крошечными сашками, продвигалась к Седовласому, пока Елена ныла на одной ноте. Вдруг она вздрогнула, как от удара, и вскрикнула «Это не Артем! Кто это? Куда вы дели Артема? Я должна немедленно увидеть его!» «Да замолчи уже!» Выкрикнул седой человек, и тут же он услышал шаги Розалии Степановны и повернулся к ней. «Ты?» — выпалил он и перевел на нее арбалет. «Быстро добралась!» Розалия Степановна попятилась и уронила на пол куртку Ксении, которую все еще держала в руках. Из кармана куртки выпала старинная погремушка и покатилась по полу к ногам Ксении. При этом она издавала нарастающий дребезжащий звук. Ксения наклонилась, молниеносно подхватила погремушку и в прыжке ударила ею по голове Седовласова. Раздался грохот, как от близкого удара грома, и тут же наступила тишина. Розалия Степановна, помня инцидент в клинике, успела вовремя зажать ладонями уши. Лена изумленно оглядывалась по сторонам и что-то несвязно бормотала. Ксения стояла с широко открытым ртом и выпученными глазами. Седовласый уронил арбалет и замер посреди комнаты с глуповатым и удивленным лицом. Розалия Степановна опомнилась первой, наклонилась и подняла арбалет, пока это не сделал седой бандит. Опасливо держа оружие двумя пальцами, она протянула его Ксении. «Возьми, деточка, наверное, ты с этим умеешь обращаться, а я никогда не держала это в руках». «Что?» — переспросила Ксения. «Я ничего не слышу». Оглохла. Тем не менее она уверенно взяла арбалет и направила его на Седовласова. «Стоять! Руки за голову!» Тот, однако, не подчинился, он с недоумением взглянул на оружие, И произнес какую-то непонятную, бессмысленную фразу. «Кажется, он говорит на шумеро-аркадском языке», — подал голос Степан, умудрившийся выплюнуть кляп. «Что, серьезно?» — Ксения усиленно трясла головой и знаками предлагала то же самое сделать Елене. «Похоже на то, и он спрашивает, что за странная вещь у вас в руке». Тут Седовлас и принял горделивую позу и снова разразился длинной, непонятной тирадой. Что это он говорит? Розалия Степановна опасливо покосилась на Седовласова. Ну, я не очень понимаю этот язык, тем более это какой-то незнакомый диалект. Но вроде бы он говорит, что он верховный жрец Бога Энлиля. И что, настало время великого богослужения. Ему нужно срочно найти зикурат. Ну, это ради бога, — заявила Розалия Степановна. — Только не в моем доме. Понятия не имею, кто такой Энлиль, — поддакнула Ксения. Но если ему так больше нравится, пускай поищет. По крайней мере, он не проявляет агрессии. И ему обеспечено постоянное занятие на долгие годы. «Зикурат в нашем городе, он может искать всю оставшуюся жизнь», — резюмировал Степан. Седовласый оглядел присутствующих, осенил их каким-то величественным жестом и, высоко подняв голову, неторопливыми торжественными шагами покинул гостиную. «Мама, я ничего не слышу!» Елена схватилась за голову. «Что со мной, мама?» «Это пройдет!» Розалия Степановна обняла дочь и увела в спальню. «Поспишь, и утром будешь как новенькая!» Она вернулась, неся ворох одежды, в то время как Ксения с трудом распаковывала Степана. «Дорогая, вот выберите, что вам подойдет из Лениного!» предложила Розалия, как Лена. Хоть про Артема своего забыла и то хорошо. Ночевать они не остались. Степан сказал, что ему завтра на работу, и у Ксении было множество дел. Шум-шум, храмовый служитель проснулся посреди ночи, в тот час, когда спит великий Энлиль, в тот час, когда животворящее солнце находится в самой мрачной... В самой глубокой части царства мертвых, в тот час, когда землей владеют злые духи, порождение тьмы и обитатели ада. Шумшун проснулся резко и внезапно, как будто кто-то незримый назвал его по имени и потряс за плечо. Шумшун сел на своем ложе и прислушался. Ему показалось, что в воздухе Еще звенит отзвук голоса, который разбудил его, позвал по имени. Он поднялся и вышел из своей комнаты. Его маленькая коморка располагалась в храме, в самом сердце Зикурата, чтобы в любой час дня и ночи он мог нести свою службу, чтобы в любое время мог исполнить приказ верховного жреца. Но сейчас верховный жрец далеко отсюда, он спит в своем прекрасном доме, в отделанной золотом и слоновой костью опочивальне, и десятки слуг оберегают его сон. Кто же позвал Шумшуна, назвав его имя? Шумшун обошел святилище, в храме нет ни души, как и положено, но какое-то беспокойство не оставляет служителя. Он еще раз обходит святилище, заглядывая во все углы, но здесь никого нет. И тут он видит, что вызвало в нем такую страшную тревогу. В святилище нет посторонних, но в нем нет и того, что должно быть. Нет того, что было здесь всегда. На обычном месте нет ларца, в котором хранится Сафаиль. Священный Систрум. Шум Шумшун подбежал к бронзовому гонгу, ударил в него колотушкой. Редко звучит в храме этот гонг только тогда, когда происходит что-то недопустимое, что-то, что грозит самому существованию храма. На памяти Шумшуна только один раз зазвучал этот гонг, когда Энлиль разгневался на черноголовых за их грехи. В тот день в храм ударила молния, и начался пожар. Тогда отец Шумшуна был храмовым служителем, и сам Шумшун был совсем мал. Еще не отзвучал бронзовый гонг, как в зал вбежали львы храма, четыре могучих воина, которые несли стражу этой ночью. Они встали перед Шумшуном на вытяжку. Хоть он всего лишь служитель, но все же принадлежит к жреческому сословию, касте высоких, которые выше сословия воинов. Один из львов храма держит на коротком поводке ученого-гепарда. «Слушаем тебя, высокий!» — проговорил старший из львов. «Вы плохо несли стражу!» — отчеканил в ответ шум, -шум оглядывая воинов. «Они не посмели отнекиваться». Они не посмели ответить, хотя сами их позы и шумное дыхание выражали несогласие. Кто-то проник в храм и схватил священный Сафаиль. Если бы вы хорошо несли стражу, такого бы не случилось. Один из воинов, самый молодой и неопытный, не сдержал возглас удивления и ужаса. Гепард посмотрел на Шумшуна, своими ореховыми глазами. Мы не будем сейчас выяснять, кто прав и кто виноват. Немедленно отправляйтесь по следу похитителя. Он должен быть убит, а Сафаиль должен быть еще до рассвета возвращен в храм. Если его не вернуть, сердце Энлиля может замолчать. Молодой стражник тихо ахнул. Гепард взглянул на него С неодобрением. Мы услышали тебя, высокий, проговорил старший над львами храма. Можем ли мы исполнять приказ? Идите и помните, как много от вас зависит. Гепард должен обнюхать место, где лежал священный Сафаиль. Делайте, что положено. Воин с Гепардом прошел к тому месту, где всегда стоял ларец. Гепард опустил голову, фыркнул, обнюхал пол и чихнул, недовольно поморщившись. Он учуял запах степи, запах дикой охоты, запах свободы, от которой давно уже отвы. Обнюхав место кражи, он перебежал в зал и подскочил к сундуку с ритуальными одеждами. Старший над львами открыл сундук, В смутной надежде, что похититель все еще там, но там никого не было, только расшитые золотом хитоны и покрывало. Зато теперь стражники поняли, как злоумышленник попал в святилище. Гепард вернулся к месту преступления, снова фыркнул и бросился прочь из святилища. Воины побежали за ним. За порогом они остановились, и старший распорядился. «Пусть гепард ведет нас по следу. Я подниму других львов, чтобы они сменили нас на посту, и догоню вас, когда смогу». Гепард бросился вперед, натянув поводок. Воины едва поспевали за ним. Они пробежали через залы храма, мимо бассейна, где плавали священные рыбы. Рыбы были беспокойны. Они плавали зад-вперед и время от времени высовывались из воды, словно хотели что-то сказать стражникам. Около бассейна гепард остановился. Видно, здесь злоумышленник вошел в воду, чтобы сбить стражей со следа. От того так беспокоятся священные рыбы. Но скоро гепард нашел место, где вор вышел из воды и побежал дальше. Львы храма бросились за ним. Они выбежали из Зикурата, пересекли спящий город, добежали до степи. Здесь гепард остановился, запрокинув голову. Должно быть, в этом месте вор перелез через стену. Воины переглянулись. Они понимали друг друга без слов. Один из них размотал веревку, обмотанную вокруг пояса. Прикрепил к ее концу якорь, забросил его на край стены, второй вскочил ему на плечи, ухватился за веревку и влез на стену, потом втянул к себе второго. Вдвоем они подняли гепарда и, наконец, своего третьего товарища. Спустились со стены, и гепард тут же взял след. За пределами города львы храма чувствовали себя неуверенно. Почти никогда они не уходили из Зикурата, и вовсе никогда не покидали священный город Непур. На то были другие члены касты воинов, но вернуть священный Сафаиль — это их обязанность. Гепард уверенно бежал вперед по глинистой холмистой равнине. Впереди холмы становились все выше, и скоро они переходили в первые отроги гор. Понятно, вор хочет уйти в горы, чтобы сбить погоню со следа. Войны бежали быстро, и скоро самый старший из них начал спотыкаться. Двое других тоже немного сбавили темп. Они не хотели терять своего товарища здесь, за пределами священного города, где их могли подстерегать многочисленные опасности. Гепард недовольно оглянулся на людей, «Что же они тормозят? Так можно упустить вора!» Справа от их пути раздался дьявольский хохот. Эта гиена вышла на поиски пропитания. Гепард взглянул, было в ту сторону, но вспомнил свой долг и побежал дальше. Отроги гор приближались. Домой Ксения вернулась только под утро. Она решила все же немного поспать. Засыпала Ксения легко, в любом месте и в любом состоянии, в ту же секунду, как голова касалась подушки, как будто кто-то поворачивал у нее в голове выключатель. И сейчас она тоже заснула мгновенно. Однако все было не так, как обычно. Обычно Ксения не видела снов, она просто растворялась в темноте временного небытия, А на этот раз ей снилось, что она катит детскую коляску по аллее Таврического сада. Ребенок в коляске не плачет, он лежит совершенно неподвижно, не подавая никаких признаков жизни. И это начинает беспокоить Ксению. Она склоняется над коляской и вдруг понимает, что вместо ребенка там лежит большая пластмассовая кукла. Большая кукла с нарисованными на щеках румянцем и закрытыми глазами. Ксения вынимает куклу из коляски, поднимает ее. При этом глаза куклы открываются. В этом нет ничего необычного. У самой Ксении в детстве тоже была кукла с открывающимися глазами. Необычно то, как кукла смотрит на Ксению, Она смотрит не стеклянными, безжизненными кукольными глазами, больше похожими на полупрозрачные пластмассовые пуговицы, и не такими мутно-голубыми, бессмысленными, какие бывают у грудных младенцев. Нет, глаза были темные и яркие, как спелые вишни, и они излучали темный тревожный свет, как будто отражали тусклый, багровый здешний огонь. Мало того, кукла открыла рот, словно собиралась что-то сказать. И тут Ксения проснулась. Она проснулась, как по будильнику, без четверти семь, но не вскочила, как обычно. Она еще несколько минут лежала, вспоминая темные таинственные глаза ребенка. Не того, который ей приснился, а другого того, что лежал в коляске, которую она катила по таврическому саду. Она должна выяснить, кто подменил того младенца и кто убил несчастную, безалаберную Аню. Это ее долг, ведь Анка погибла фактически из-за неё. Но сначала текущие обязательные дела. Сначала все должно быть, как обычно». Как всегда, Ксения надела спортивные костюмы, кроссовки. Как всегда, отправилась на утреннюю пробежку по тому же, как обычно, маршруту. На улице моросил противный мелкий дождь. Осень есть осень. Ксения не обращала внимания на такие мелочи, хотя ветровка бы не помешала. Обогнуть дом, пробежать мимо гаражей, где никого не было, даже той привязчивой собачонке, что облаяла ее накануне, миновать безлюдный переулок, нырнуть в проход между мрачными шестиэтажными корпусами и войти в боковую калитку сквера, пробежать по аллее, выйти на проспект, перейти дорогу возле супермаркета. Газетный киоск как раз открывался, и Ксения, как всегда, купила рекламную газету. Все было как обычно, как каждое утро до этого, как будто и не было минувшей ночью не было фуры, перегородившей пустое шоссе, не было темного ночного озера, не было лодки, почти до краев наполненной водой, и не было человека с длинными седыми волосами. Дома Ксения, как обычно, Приняла душ, выпила чашку крепчайшего кофе и только после этого просмотрела рекламные объявления в части разные. Как обычно, она не задержалась, пробежала глазами большую часть объявлений. Куплю американскую военную униформу времен Второй мировой войны в хорошем состоянии. Продам письменный стол красного дерева. Отдам в хорошие руки попугая-какаду. Говорит на двух языках, поет оперный ариет. Вот оно, то, что она ищет. Куплю карманные серебряные часы-луковицу с музыкой. изготовленные в Ковне, Каунес в 1745 году. Состояние идеальное. Исполняют четыре мелодии, в том числе «Ах, мой милый», Августин. На корпусе гравировка. Раскрытая книга. На компьютерной карте города Ксения легко нашла Ковинский переулок. Четыре мелодии. Значит, ей нужен дом номер четыре. Дата изготовления часов. Это время встречи. 17.45. И, наконец, название мелодии. Это пароль. До встречи с заказчиком оставалось еще много времени, и Ксения решила провести его с пользой. Агентство «Мобиль» находилось на окраине города. Очевидно, чтобы было место, где хранить автомобили. Однако, когда Ксения добралась до агентства, то увидела, что ангар почти пуст. Она прошла вдоль, не встретив никого из персонала, и клиентов тоже не было. Попутно Ксения осматривала немногочисленные машины. Серый Хонды под нужным номером в наличии не было. В конце ангара был крошечный душный кабинетик, где скучал молодой парень, уткнувшись в компьютер. При виде Ксении он несколько оживился. — Привет! — сказала она, без приглашения усевшись на стул. — Что это у вас ассортимент невелик? Дела плохо идут? Ну, — но сейчас у всех! Все плохо. Парень охотно поддержал разговор. А вас конкретно что интересует? Вряд ли вы тащились в такую даль просто поговорить. У вас ведь прокатное агентство? Ну да, а что машин сейчас мало, так они все предели, но скоро будут. Так что мне ждать, пока их вернут? Зачем ждать? Обиделся парень. У нас услуга такая. Клиент оставляет машину, где ему удобно, а наш водитель потом забирает. А если клиент не сообщит, откуда забрать? Да боже ж мой! Парень посмотрел на Ксению, как на умственно отсталую. У нас же все компьютеризировано. В машине маячок стоит и навигатор встроенный, а у меня все тут. Он похлопал по компьютеру. Вот, к примеру, Хонда Угу 756», — подсказала Ксения. Точно, есть такая. Значит, взяли ее. Ну, где ее взяли, это не важно. А сдать должны были ого, позавчера. И даже ведь не позвонили. Ну что за люди? «Еще бы ей позвонить, когда она в палате для буйных лежит, вся наколотая», — злорадно подумала Ксения. «И находится хондочка наша», — бормотал парень, шаря курсором по экрану, — «ага, на бесплатной стоянке на углу улицы Симонова». «Кто такой Симонов, не знаете?» Писатель, наверное, Ксения пожала плечами. Про войну писал и стихи еще. «Точно!» — расцвел парень. «Жди меня, и я припрусь, только очень жди!» «На каком углу-то?» — напомнила Ксения. «На углу Симонова и Жени Егоровой». «Вот про эту Женю точно ничего не знаю», — честно призналась Ксения. «Ладно, спасибо за приятную беседу. Пойду я». «А машину брать не будете?» Парень спросил просто так. Ему все было пофигу. «Потом как-нибудь непременно возьму». Она помахала ручкой и поскорее вышла. «Теперь нужно успеть на улицу Симонова, пока серую Хонду не забрали. Впрочем, этот охламон еще долго собираться будет, так что время у Ксении есть». И все-таки она торопилась и взяла такси. Стоянка на углу улиц Симонова и Жени Егоровой была бесплатная и оттого заполнена машинами. Хонда стояла далеко, да еще какой-то осел перекрыл выезд. С другой стороны, это даже неплохо. В том углу ее никто не заметит. Ксения оглянулась и потихоньку занялась делом. Через пару минут она уже сидела в машине, сигнализация и не пискнула. Ксению интересовал встроенный навигатор. Так-так, значит, машину эта стерва поставила сюда как раз в тот день, когда в саду подменили ребенка. Ксения внимательно проследила маршрут. Значит, от Таврического сада по набережной Невы до Литейного моста. Затем, что там, лесной проспект, свернула на Самсоньевский, по нему прямо. Ну, там в пробках настоишься, но объезжать Александра не стала. Затем по Выборскому шоссе, Озерки, миновала улицы Варваринскую и Елизаветинскую. Да, это вам не неизвестное Женя Егорова. Сразу ясно, что святые такие, Варвара и Елизавета. Я остановила Александра машину на Арктической улице. Холодно там, что ли, как в Арктике. Дом 15. Возле этого дома машина простояла минут 20, после чего выехала из озерков и была оставлена на этой вот стоянке, судя по всему, уже без ребенка. Да... «Надо ехать в озерки. Что там может быть на Арктической улице?» Никем не замеченная Ксения вышла из машины, дошла до угла и остановилась возле мусорных баков. Ее внимание привлекло торчащее из одного детское автокресло. Ну да, Александра побоялась вести ребенка просто так, без кресла. Еще остановит с этим на дорогах строго, а потом кресло было ей уже без надобности. Это доказывает, что Ксения на верном пути. Да, похоже, нужно было взять машину у того парня в агентстве Мобиль, а пока пришлось ехать на маршрутке по Выборскому шоссе до самых озерков. Водитель любезно показал ей проезд, по которому она дойдет. До Арктической. В Поселке было красиво. Новые особняки за глухими заборами чередовались со старыми деревянными дачными, срезными наличниками, кованными плюгерами на крышах. Дождь давно перестал, и теперь ветер гнал по небу оставшиеся лохматые тучи, которые огрызались на него, как стая бездомных собак. И на каждом участке росли огромные клены, которые роняли листья под ноги немногочисленных прохожих. Дышалось легко. Ксения миновала улицы Варваринскую, Елизаветинскую и Большую Озерную, свернула в переулок и сквозь деревья с листвой увидела озеро. Ветер морщил темную воду, и утки качались на крошечных. В волнах, как будто они не водоплавающие птицы, а резиновые игрушки. Ага, от озера мимо магазина налево, и пошутил водитель, не доходи, упрёшься. Так и оказалось, вот она, Арктическая улица. Дома тут были тоже хороши, и в садах полно поздних яблок. Номеров не было видно, зато на одном старом заборе остался почтовый ящик. Арктическая улица, дом 13. Значит, рядом. А рядом был высокий каменный забор, за которым не видно участка, а также глухие ворота. Ксения потопталась немного недалеко и увидела, что ворота открылись, и выехала оттуда машина с темными стеклами. Хорошая машина, дорогая, новая. В последний момент Ксения метнулась за кусты, а потом заметила камеру за воротами. Да, похоже, серьезные люди тут обитают. Ксения внимательно оглядела улицу, которая была пуста, но в том домике, где на заборе висел старый почтовый ящик, в окошке зашевелилась занавеска. Ксения прошла по улице до окончания глухого забора. Следующий участок, видно, продали недавно. Старый забор снесли, а новый еще не успели поставить. Поэтому Ксения беспрепятственно проскочила по нему до параллельного переулка и вернулась по нему назад, к старому домику, отсюда он был почти не виден за разросшимися кустами. Пс! Послышалось из-за кустов, и Ксения увидела высокую худую старуху, В красном спортивном костюме и в платке, повязанном на манер банданы. Пс! повторила старуха и поманила ее костлявым пальцем. «Сюда иди! Мне кричать не с руки!» «Ну и чего?» — спросила она, когда Ксения остановилась рядом по эту сторону забора. «Чего ходишь тут? Чего ищешь?» «Вы, бабушка, просто так интересуетесь или имеете что-то сообщить?» Ксения мигом просекла, что старуха та еще пройда. Болтать просто так не будет. Старуха опасливо покосилась в сторону дома и поглубже спряталась в кусты. Кивнула Ксении, чтобы сделала то же самое. В заборе тут имелась внушительная дыра, так что Ксения без проблем пролезла на участок старухи. «Слушаю вас». «Тысяча рублей», — сказала старуха. — Побойтесь бога, бабушка! — возмутилась Ксения. — Не то чтобы ей было так жалко денег, просто следовало сразу поставить старушенцу на место. Может, она и не скажет ничего дельного. Не силы же у нее потом деньги отнимать. — Ну тогда пятьсот! — согласилась старуха. — Меньше не возьму. Меньше мне гордость не позволяет. Ксения достала нужную купюру, старуха лениво захватила ее и спрятала в карман красного костюма. — Что это за дом? — спросила Ксения, на всякий случай, немного переместившись в сторону, чтобы перекрыть предприимчивой бабке пути отхода. — А то как рванет к своему домику, да запрется там, не ломится же в двери. — А ты не знаешь, — прищурилась старуха. — А ведь и верно, не знаешь. Она от чего то окинула Ксению пристальным взглядом с головы до пят. — Эх, надо было тысячу просить, а то и две. Ладно, слушай, приют это детский. — Приют? — протянула Ксения. — А чего же секретность такую развели? Вывески нет, ворота заперты, забор высоченный. То — То-то я, оно. Старуха снова боязливо оглянулась на соседский участок. «Какие-то там дела странные творятся. Детей не видно, не слышно, если только в доме они правда находятся. Приют этот, конечно, чистенький. Берут совсем маленьких грудничков, в общем. Куда потом девают, непонятно. Но берут это точно». Некоторых на машине привозят, и окна темные ничего не разглядеть, А которые мамаши сами приходят и детей приносят. Только какие они мамаши рассобственную кровиночку в чужие руки отдают. Ну, разные у людей бывают обстоятельства. Так-то оно так, но все же не каждый решится на такое. «И вот я тебе скажу...» Старуха пригнулась ниже и заговорила шепотом. «Видно, совесть-то у девок есть все же, потому как не открыто они от детей отказываются. А тайна...» «Как это тайна?» «А вот как раньше в старые времена было, родила девка, да и подбросила ребеночка богобоязненным людям под ворота». Может, которые и возьмут сироту, а нет, так пристроят в приют. Она-то так от стыда делала, опять же замуж никто не возьмет порченую-то. Ну, сейчас порядки другие, как говорят в стыд, ни дым, глаза, ни выезд. Но и то некоторые стыдятся открыто от детей отказываться в пользу государства, знакомые узнают то все и эти снова мотнула она головой в сторону соседнего дома, который стоял за глухими воротами и даже ни одно окошко не было приоткрыто на малюсенькую щелочку так устроили, чтобы все тайно было. А вы откуда знаете Да уж знаю, старуха усмехнулась значит, Вот если в ту сторону мимо забора пойти, а потом там будет такая канавка, только сухая, так вот там, в общем, увидишь, куда ребенка положить. Не знаю, зачем тебе это нужно, ты вроде никого не ждешь. Сестра, Ксения пригорюнилась, сестра вот в беду попала. Сестра... «Так помоги сестре это ребенка растить!» «Да там все сложно!» Ксения наскоро придумала историю. «У сестры муж капитан торгового флота. Но там по срокам никак не получается, что это его ребенок. Так что вернется он из рейса и выгонит сестру из дома. А куда идти?» «Эх!» Старуха махнула рукой и ушла по тропинке к своему дому. Ксения снова пролезла через дыру в заборе и пошла в указанном старухой направлении. Всё совпадало. За кустами, которые нарочно, видно, не подстригали, она обнаружила небольшую сухую канавку. А там какое-то странное приспособление, вроде бы пластмассовый закрытый короб, как от детской коляски. Ксения осторожно откинула крышку. Там лежал небольшой матрасик и одеяльца. Короб повернулся и ушел под забор. Тут же над коробом Ксения обнаружила кнопку звонка. Значит, положить ребенка, позвонить, и с той стороны ребеночка заберут. И никакой камеры. Эти люди работают честно. Ну, возможно, у них и добрые намерения. Но только не в случае с Александрой, тот-то ребенок был краденый. Что ж, на этом придется расследование прекратить до поры до времени и заняться своими собственными делами.